могло обеспокоить Леопольда, который, как и все остальные дети, нежно любил его. Отец решил, что будет лучше не расстраивать сына и сначала пойти с ним в оперу, а уж после этого спокойно согласиться на кровопускание. И так отец пошел в оперу. И там ему стало плохо. С ним случился удар. И он умер на руках у Леопольда. Потом, как и следовало ожидать, люди говорили, что накануне смерти у отца появилось ужасное предчувствие того, какая участь ждет меня. Вот почему, мол, он посылал за мной таким необычным образом. Мы все были в отчаянии из-за того, что потеряли отца. Я грустила несколько недель, но потом мне начало казаться, будто я никогда и не знала его. Но матушка наша была просто убита горем. Она обняла мертвое тело моего отца, когда его принесли домой, и оторвать ее от него можно было только силой. Потом она заперла в своих комнатах и всецело отдала своему горю которая выражалась так бурно, что врачи были вынуждены вскрыть ей вену, чтобы облегчить страдания. Она остригла волосы, которыми так гордилась, и стала носить черные вдовьи одежды, которых выглядела еще более сурово, чем прежде. В последующие годы я ни разу не видела ее одетой по-другому. После смерти моего отца, матушка, казалось, стала больше беспокоиться обо мне. Прежде я была лишь одной из ее многочисленных детей. Теперь же в тех случаях, когда все мы должны были сопровождать ее, я часто видела, что ее внимание сосредотачивалось на мне. Это встревожило меня, но вскоре я обнаружила, что моя улыбка может смягчить ее точно так же, как и мою милую старую Аю, хотя не во всех случаях и не с такой легкостью. И, конечно же, я старалась скрыть свои недостатки, используя этот свой дар, и добиться, чтобы люди относились ко мне снисходительно. Вскоре после смерти отца начались разговоры о каком-то французском браке. Курьеры непрерывно ездили туда и обратно, везя с собой переписку между Каутницем и моей матушкой, между матушкой и ее послом во Франции. Кауниц был самым влиятельным человеком в Австрии. Он был щеголем и в то же время одним из самых хитрых политиков Европы. Матушка была о нем очень высокого мнения и доверяла ему больше, чем кому-либо. Прежде чем он стал ее главным советником, он служил ее послом в Версале, где сделался большим другом мадам де Пампадур. А это означало, что и король Франции относился к нему благосклонно. Будучи в Париже, он задумал заключить союз между Австрией и Францией. Осуществить этот план можно было с помощью брачного союза – между членами династии Габсбургов и Бурбонов. Жизнь во Франции привела ему манеры француза, а поскольку он и одевался как француз, в Австрии его считали довольно эксцентричным. Но в некоторых отношениях он был истинным немцем, спокойным, дисциплинированным, педантичным. Фердинанд рассказал нам, что Кауниц, Пользовался яичными желтками для улучшения цвета лица. Он наносил их на лицо и размазывал. Благодаря этому его кожа всегда была свежей. Чтобы сохранить зубы, он после каждой трапесы чистил их губкой и щеткой. Он неукоснительно следил за тем, чтобы его парик был полностью напудрен. Для этого он приказывал своим слугам встать в два ряда, и проходил между этими рядами в то время, как слуги обсыпали его пудрой, раздувая ее в воздухе. Он шел весь окутанный облаком пудры, зато этот способ гарантировал,